45. Хьюстон. Размокший город, поглощённый морем. Огромное городское болото, в котором остались стоять лишь небоскрёбы. Ураганный проливные тропические дожди, ничем не сдерживаемые потоки воды с континента, сотню лет искавшие выхода в залив. Сотня лет приливов и отливов наполнявших низины, прорезавших в земле забитые грязью протоки и дельты, кишащие заразой, которая уничтожила его полностью. Они были в десяти милях от цели. В последние дни их путешествия были будто игрой в классики. Они выискивали сухие места и сохранившиеся куски дорог, прорубаясь через заросли и тучи насекомых. Здесь природа во всю силу проявила свою зловещую мощь. Все здесь только и желало тебя ужалить, укусить поглотить. Воздух был наполнен влагой и гниением. Деревья, перекрученные, будто заломленные руки, выглядели пришельцами из иной эры. Смотрелись они абсолютно искусственно. Кто вообще придумал такие деревья? Наступила темнота, пропитанная химическим желтоватым свечением. Они едва ползли вперёд. Даже ими начала проявлять раздражение. Признаки её болезни не убывали, напротив, В те моменты, когда она думала, что Грир на нее не смотрит, она прижимала ладони к животу и медленно выдыхала с болью на лице. На ночь они остановились на верхнем этаже дома, просто возмутительного в своей былой роскоши. Хрустальные люстры, комнаты размером с аудиторией, и все покрыто черной, мохнатой плесенью. Коричневая линия в метре над мраморным полом, по всей стене. Отмечен от того, до какого уровня когда-то поднялась вода при наводнении. Они устроились в огромной спальне, и Грейр открыл окна, чтобы выветрился мячный запах. Внизу, в опутанном лианами дворе, виднелся заполненный грязной жижей бассейн. Всю ночь Грейр слышал, как по деревьям снаружи лазают нарики. Они перепрыгивали с ветки на ветку, будто огромные обезьяны. Он слышал, как они шуршат среди листьев, А потом слышал резкие животные вопли крыс, белок и других мелких зверьков, нашедших свою кончину. Заснул с пистолетом в руке, не забывая запрет Эмми. «Не забывай, Картер – один из нас!» Оставалось лишь молиться о том, что это так. «Утром Эмми было ничуть не лучше. Нам не следует ждать», – сказал он. Казалось, от нее потребовалась вся ее сила воли, чтобы хотя бы встать. Она уже не пыталась скрывать, что ей плохо, постоянно держась за живот и склонив голову от боли. Грер видел, как её живот дёргается от спазмов, сотрясающих её тело. "Мы идём", только и сказала она сквозь зубы. Они двинулись дальше, на восток. Перед ними вздымались небоскрёбы, каждый по-своему особенный. Одни обвалились, когда глинистая почва, расширяясь и сжимаясь каждый год, разрушила их фундамент. Другие покосились, опираясь друг на друга, будто пьяницы, возвращающиеся домой из бара. Эми и Грир шли по узкой полоске песка между заросшими растительностью протоками. Солнце ярко светило высоко в небе. Они увидели вынесенные на берег морем останки, лодка, части лодок, лежащие на боку на отмелях, будто в изнеможении. Когда они достигли места, где заканчивалась суша, Грир спешился, достал из сиденной сумки бинокль и оглядел покрытую пятнами грязи воду. Прямо впереди, привалившись к небоскрёбу, лежал на боку огромный корабль. Его кормание естественно задралось вверх, и над водой виднелись огромные гребные винты. На борту было написано его название большими буквами в потёках ржавчины: Chevron Mariner. Мы найдём его там сказала Эми. При эти посуху было невозможно, надо было искать лодку. Но удача улыбнулась им. Вернувшись на четверть мили назад, они нашли перевёрнутую алюминиевую шлюпку посреди зарослей. Дно выглядело неповреждённым, заклёпки не разболтаны. Грер вытащил её на край лагуны и спустил на воду. Лодка не утонула, и он помог Ками слезть с коня. Что с лошадьми? спросил он её. На ее лице была едва скрываемая боль. «Думаю, нам надо вернуться до темноты». Грир придержал лодку, и Эми забралась в нее. Потом уселся сам на среднюю банку. В качестве весла пришлось использовать обычную плоскую доску. Эми была живым грузом, просто сидя на корме. Она закрыла глаза и обхватила живот, по ее лбу стекал пот. Она не издавала ни звука, но Грир счел, что для него это и лучше. Расстояние до корабля сокращалось, и он приобрел невообразимые размеры. Его ржавые борта возвышались над лагуной на десятки метров. Он лежал, накренившись, а вода вокруг него была покрыта толстым слоем нефти. Грир подгрёб к вестибюлю стоящего рядом здания и остановил лодку у ширин неработающих эскалаторов. "Луци, думаю, мне потребуется твоя помощь". Он помог ей выбраться из лодки и подняться по эскалатору. Поддерживая её за талию, они оказались в атриуме, ещё больше эскалаторов, стены из дымчатого стекла. One Align Center, гласил знак, позади которого виднелось множество офисов. Им предстоял серьёзный подъём, это же на 10, не меньше. Сможешь? спросил Грир. Эми прикусила губу и кивнула. Они пошли по лестнице, ориентируясь по указателям. Грир достал из рюкзака пластиковую световую трубку и согнул её о колено, потом снова взял её за талию и начал подниматься. В спёртом воздухе лестничной клетки висел густой запах плесени и гниения. Через каждые два этажа им приходилось выходить оттуда, чтобы просто продышаться. Они остановились на двенадцатом этаже. "Думаю, мы уже на нужной высоте", сказал Грир. Они посмотрели сквозь закрытое окно кабинета с книжными полками по стенам на палубу танкера, врезавшуюся в стену здания в 3 м ниже. Спрыгнуть будет легко. Грер взял офисное кресло, стоявшее у стола, размахнулся, подняв его над головой и метнул в окно. Раздался грохот, и стекло разлетелось на мелкие осколки. Он обернулся, чтобы поглядеть на Эми. Она смотрела на свою руку, держала донь перед собой и сложив её чашечкой. Ладонь наполнялась ярко-красной жидкостью. Тут Гриш заметил пятно на её тунике. Кровь стекала по её ногам. Эми, она встретилась с ним взглядом. Ты устал. Его будто обволокло чем-то бесконечно мягким, окутывающим всё тело сном. Проклятье, сказал он, теряя сознание, и осел на пол.